Глава 16. Счастье с несчастьем, что ведра с ненастием из дневника Ареты 30 октября. Было еще совсем рано, когда на следующее утро пот позвал Аретту с порога пещеры. «Вылезай-ка из ботинка, дочка, я хочу что-то тебе показать!» Дрожа от холода, Аретта натянула одежду и, накинув на плечи кусок красного одеяла, вылезла наружу к отцу. Солнце уже поднялось, и все, на что падал ее взгляд, поблескивало, словно посыпанное сахарной пудрой. «Первый иний!» — сказал через минуту пот. Арета сунула закоченевшие пальцы под мышки и плотнее завернулась в одеяло. «Да». Пот, не ожидавший столь сдержанной реакции, смущенно откашлялся и сказал, «Нет, нужды будить мать. При таком солнце через час все, наверное, растает». Дочь промолчала, и через некоторое время он хрипло проговорил, «Думал, тебе понравится». «Да» механическим голосом повторила Ретта и вежливо добавила «Очень красиво». «Самое время, — сказал пот, — самим тихонько приготовить завтрак и не тревожить, мать. В этой овечьей шерсти ей должно быть тепло». «Я?» я жива! ворчала Хомели за завтраком, обхватив обеими руками ореховую скорлупку с горячим, как огонь чаем. Теперь, благодаря Спиллеру, им не приходилось так экономить свечи. Я продрогла до мозга костей. Как ты смотришь на то, чтобы пойти на выгон, где останавливаются цыгане, и поискать чего-нибудь? Там сейчас наверняка никого нет. Раз Спиллер ушел надолго, значит, цыгане снялись с места. Отколебался. Не хотелось вторгаться в чужие владения, ведь туда ходил за добычей спиллер. «Может, найдем что-нибудь, и потом в такую погоду хуже всего сидеть на месте. Оденемся, потеплей». Аретта прекрасно понимала, что лучше не вмешиваться в разговор взрослых, поэтому сидела молча, переводя глаза с отца на мать. «Ну, ладно», — неуверенно согласился наконец пот. Поход оказался совсем нелегким. Спилер спрятал свою лодку. И им пришлось переправляться на другой берег на плоском куске коры. А когда они двинулись по лесу вдоль ручья, оказалось, что оба берега густо заросли куманикой, чудовищной чаще из живой колючей проволоки, которая цеплялась за платье и волосы. К тому времени, когда они перебрались через зеленую изгородь на травянистую обочину дороги, Все трое были растрепаны и исцарапаны до крови. Увидев место, где стоял цыганский табор, Арета совсем приуныла. Заросли, через которые они с таким трудом пробирались, не пропускали последние тусклые лучи солнца, и истоптанная трава выглядела совершенно пожухлой повсюду валялись кости ветер перегонял с места на место перья и лоскуты то и дело на изгороде хлопала грязная газета батюшки всплеснула руками хомили поглядывая по сторонам мне что то разонравился этот кусок красного одеяла ну пошли раз мы здесь надо все хорошенько осмотреть сказал наконец пот и первым спустился с насыпи Комеле опасалась набраться блох, поэтому старалась ни до чего не дотрагиваться. Пот нашел старую железную кастрюльку без дна, походил вокруг нее, рассматривая со всех сторон, и даже пару раз стукнул головкой и шляпной булавки. Пот чувствовал, что она может для чего-нибудь пригодиться, только не знал для чего. Еще несколько поразмыслив, он, в конце концов, оставил ее, решив, что здесь она им ни к чему, а нести ее тяжело. Ариетта обнаружила небольшую кухонную плиту, которая валялась на наспе под живой изгородью, и, судя по тому, как сильно заржавела и как густо разрослась вокруг нее трава уже не один год. «Знаешь, — сказала она матери, молча осмотрев находку со всех сторон, — в ней можно жить». Хомеле вытращила глаза и с отвращением воскликнула «Жить в этом!» Плита лежала на боку, частично уйдя в землю. По сравнению с обычными кухонными плитами, она была очень маленькая, с закрытой решеткой из железных прутьев и крошечной духовкой. Такими обычно оснащены жилые фургоны. Возле нее лежала кучка полуистлевших костей. Та девочка права, — сказал Пот, постучав по прутьям решетки. — Здесь можно разводить огонь, а жить, скажем, в духовке. — Жить? — воскликнула Хомели. Ты хочешь сказать, зажариться живьем? — Да нет, — возразил Пот. Зачем топить во всю мочь? — Так, небольшой огонь, чтобы было тепло внутри. Взглянув на медную задвижку на дверце духовки и постучав по плите шляпной булавкой, пот добавил и мы были бы здесь в полной безопасности. Чистая железо. его не прогрызешь. — Мыши могут пролезть между прутьями, — возразил Хомеле. — Возможно, но я думал не столько о мышах, сколько о... Под чуть помолчал, и на лице его отразилось смущение и тревога. — О горностаях? Лисицах? «И прочих зверюгах!» «Ах, пот!» — воскликнула Хомеле, прижимая ладони к щекам и трагически глядя на него, чуть не плача. но «Ну зачем вспоминать о таких вещах? Зачем? Ты же знаешь, как это на меня действует!» «На это жизнь!» — бесстрастно возразил пот. И надо смотреть правде в глаза, если можно так выразиться. Надо видеть то, что есть, и смело встречать то, что тебе не по вкусу. — На лисицей пот! — запротестовала Хомери. Да, конечно, но ведь они есть, и никуда от не уйдешь. Понимаешь, что я хочу сказать? — Понимаю, можешь не сомневаться! — буркнула Хомери, глядя на плиту куда благосклонней. — Но если мы ее зажем, цыгане увидят дым. И не только цыгане, — согласился, пот, глянув искса на дорогу, — на и любой прохожий. Нет, похоже, ничего не выйдет. Жаль. Железо есть, железо. Единственной стоящей находкой была горячая с пылу жару картофелина с обуглившейся кожурой, которую обнаружила Ретта на том месте, где цыгане разводили костер. Угли были еще теплые, и стоило поворошить их палочкой, как по зале змейками побежали красные искры. Когда пот разломил картофелину, от нее пошел пар. Усевшись поближе, насколько отважились к опасному теплу, они наелись до отвала горячей картошки. «Хорошо было бы прихватить домой немного золы», — заметила хомили «Скорее всего, именно так Спиллер и готовит, добывает огонь у цыган. Как ты думаешь, пот?» Пот подул на кусочек картофеля, который держал в руках, запихнул в рот и пробубнил. «Нет, Спиллер готовит каждый день. И неважно, есть ли тут цыгане. У него какой-то свой способ. Хотел бы я знать, какой». Хомили наклонилась и пошевелила угли обгорелой палочкой. «А что, если мы притащим сюда ботинок и будем все время поддерживать здесь огонь?» Пот тревожно оглянулся по сторонам. «Слишком на виду. Ну, а если мы поставим ботинок под изгородью?» — продолжила хомили «Рядом с плитой?» «Как ты на это смотришь?» И вдруг ее осенило. «Или внутрь плиты?» Пот медленно обернулся и посмотрел на нее так, словно ничего лучше придумать было нельзя. Потом положил руку на плечо жены и с гордым видом взглянул на Рету. «Твоя мать! Удивительная женщина!» — произнес он с чувством. «Никогда не забывай, это, дочка! Ну, а теперь свистай всех наверх!» Они принялись, как безумные, таскать к костру прутья и сырые листья, чтобы не дать огню слишком быстро прогореть. Бегали взад-вперед, поднимались к живой изгороди вдоль насыпи, забирались в рощицу, спотыкались, падали, но вытаскивали, выдергивали, тащили, несли, волокли, и вот уже в свинцовое небо поднялась тонкая струйка дыма. «Ой!» — огорченно проговорила Хомель, пытаясь выровнять дыхание. «Дым будет виден намного миль вокруг. Неважно!» — пропыхтел пот. «Подумай, что это цыгане. Сгреби сюда побольше листьев арета. Нам нужно, чтобы костер горел до самого утра!» Внезапный порыв ветра кинул дым в глазах Хомеля, и по щекам ее покатились слезы. Усевшись на закопченную крышку от жестянки, она расплакалась. И вот этим нам предстоит заниматься всю зиму, день за днем, неделя за неделей, пока не обдерем себе все руки, а тогда какое уж топливо. Ничего не выйдет пот. Ты и сам видишь, мы не можем провести всю оставшуюся жизнь, поддерживая открытый огонь. Под рети нечего было возразить». Они вдруг почувствовали, что хомели права. Добывайки слишком малые и слабы, чтобы набрать топливо для настоящего костра. Темнело. Ветер становился все пронзительнее, резко похолодало. Ночью явно пойдет снег. — Пора возвращаться, — сказал, наконец, пот, тяжело вздохнув, и принялся тормошить хомели. «Ну, — Но полно, полно, вытри глаза. Мы что-нибудь придумаем. По крайней мере, мы сделали попытку. Но они так ничего и не придумали. С каждым днем становилось все холодней. Спиллер не появлялся. Через десять дней у них кончилось мясо. И они пустили в ход свою последнюю свечу. Их единственный источник тепла. Ума не приложу, — жалобно причитала Хомели, когда они забирались вечером по овечью шерсть. Как? нам быть. Одно я знаю твердо. Спилера мы больше не увидим. Верно, с ним случилась беда. А потом начался снегопад, решив, что пришел ее конец. Хомеле осталось лежать под одеялом в ботинке и не пожелала встать, чтобы взглянуть на него. Снег предвещал ей конец. «Я умру здесь», В тепле и удобстве, заявила она Рете. а вы с папой можете умирать как хотите. Как не уверяла ее ретта, что за снежное пастбище очень красивое, что холод уже не такой жестокий, и что она сделала санки из крышки от жестянки, которую пот взял у костра, все было напрасно. Хомели выбрала себе могилу и не пожелала ее покидать. Хотя Риетта и переживала из-за матери, это не мешало ей с удовольствием кататься на санях по широкой дуге вниз с насыпи до самого рва. А пот мужественно продолжал выходить на поиски пропитания, хотя на живых изгородях уже почти ничего не осталось, сражаться с птицами. Все трое исхудали, но чувствовали себя хорошо, а еще Киаретта от зимнего солнца и вовсе рдели здоровым румянцем. Так прошло пять дней, и все переменилось. Сильно похолодало, и снова пошел снег. Его намело в высокие воздушные сугробы, слишком легкие и сыпучие, чтобы на них могла удержаться спичка, не то что добывайка. Пота оказались прикованными к дому, и большую часть времени проводили теперь рядом с хомели в ботинке. Та вещь и шерсть не давала им замерзнуть, но лежать там в полутьме было скучно, и часы тянулись мучительно медленно. Иногда Хомили будто просыпалась и рассказывала истории из своего детства. Ее не заботило, интересно ли они слушателям, все равно деваться некуда. И, наконец, наступил день, когда кончились все запасы. «У нас ничего не осталось» объявил накануне вечером пот. Один кусочек сахара и полсантиметра свечи. Свечу? Я есть не могу, жалобно сказала Хомели. Особенно парафиновую. Тебе никто этого и не предлагает, отозвался пот. Да, есть еще капелька бузиной наливки. Хомели села в постели. Да? Положи сахар в наливку и подогрей на свече. Но как же так, Хомили! удивился спот Ты же у нас не пьющая грок? Совсем другое дело, объяснила Хомили, легла и добродетельно прикрыла глаза. Позови, когда будет готова!» Она все равно сделает по-своему, пробормотал Пот, оборачиваясь к риете, и с сомнением посмотрел на скрянку. Здесь больше, чем я думал. Хм, надеюсь, ей это не повредит. У них получился настоящий праздник. Ведь свечу так давно не зажигали. А как приятно было посидеть вокруг нее всем вместе и понежиться в тепле. Когда, наконец, согревшись, они легли спать, Ретта уютно устроилась под теплой шерстью, и ее охватило странное чувство спокойствия и довольства. «Все будет хорошо». Уже засыпая, она заметила, что пот, основательно приложившись к наливке, уснул, не зашнуровав край ботинка. Впрочем, какое это имеет значение, если это их последняя ночь на земле?